Глава 31 Последний раз проверила телефон и выключила его совсем. «Не писал?» – Аня посмотрела в мою сторону. «Нет?» – ответила равнодушно. «Давай ему какую-нибудь гадость напишу», – предложила подруга. «Нет, пожалуйста, не надо!» – выпучила на нее глаза. «Ладно», – нахмурилась Аня и отвернулась опять к иллюминатору. Мы взлетали, а я прикрыла глаза. «Не хочу думать о нем, но руки все равно каждую минуту тянутся к телефону, проверить, а не пропустила ли я звонок или смс». Так, все, хватит, Даша, забей, успокойся. Он сам потом будет кусать локти. Швейцария встречала нас прекрасной погодой. Мы в аэропорту взяли такси и еще около двух часов добирались до нашего отеля. Горы нас встретили морозной свежестью и ослепительным видом. У меня просто дух захватывал от такой красоты. «У всех такое лицо, кто приезжает сюда первый раз», – засмеялась Аня. Мы еще не успели выгрузиться из такси, а на крыльце отеля появились две очень знакомые фигуры – «И вы здесь?» – радостно завизжала я и бросилась в объятия Антона. «Сюрприз!» – он крепко меня обнял и даже покружил. «Вы почему мне ничего не сказали? Ты по-любому знала, что они приедут?» Я возмущенно посмотрела на всех троих. «Они попросили меня не говорить», – показала Аня пальцем на парней. «Это она все придумала», – стали возмущаться парни. Они стали шуточно ругаться, а я улыбалась во весь рот. «Как же я люблю этих ребят!» Мальчишки подхватили наши сумки, и мы пошли заселяться в отель. Здание отеля тоже было шикарным. Высокие колонны, красивая лепнина, прям дворец в горах. После регистрации Антон помог мне донести сумки до моего номера. Анина комната была напротив. «Даш, я тут это... Короче, с Новым годом!» Антон протянул мне длинную коробочку. Я удивленно уставилась на парня, но открыв подарок и увидев там дорогой браслет из белого золота... Улыбка померкла на моем лице. «Прости, я не могу это принять. Хотела отдать коробку обратно, но Антон сжал кулаки. Почему, тебе не понравилось? Он стал таким серьезным, я его никогда таким не видела. Что ты, он очень красивый, но...» «Даша, если ты его не возьмешь, я с тобой больше разговаривать не буду. Мы же друзья...» Его взгляд стал немного мягче. Сомнения мучили меня, но я сдалась. «Хорошо, спасибо, поможешь застегнуть?» спросила я с улыбкой. «Конечно». Антон стал опять обычным, с веселой улыбкой на губах. «Я вам тоже приготовила подарки, но они остались дома. Не думала, что увижу вас здесь». Вскоре Антон ушел, а я еще несколько минут разглядывала браслет и обнаружила с внутренней стороны надпись «Даша от Антона». Такие браслеты дарят своим девушкам. Но не хотелось обижать друга, и поэтому я взяла этот подарок. Переодевшись, мы с Аней и парнями договорились встретиться в холле и пойти все вместе на ужин. Когда я выходила из лифта, то заметила, как к Ане подошла высокая блондинка. «Аннет, привет, какая встреча?» Девушка показательно поцеловала Аню в щеку. «Но, кажется, моей подруге это было не очень приятно. Смотрю, ваша компания в сборе, только Артема не хватает». Она натянула такую фальшивую улыбку. «И тебе привет, Мари. Артём не приехал, зато приехала его девушка. Познакомься, это Даша», показала Аня в мою сторону. Девушка тут же повернула голову и улыбка ее стала меркнуть на глазах. «Даша, познакомься, это Мари, наша знакомая». «Ну что, идем есть? Я такая голодная!» Аня быстро подхватила меня под руку и потянула в сторону ресторана, который тоже находился в отеле. Когда мы устроились за столиком, я придвинулась ближе к подруге. «Аня, почему у тебя было такое лицо, когда ты увидел эту Мари?» «Мне было жутко любопытно». «Да я терпеть ее не могу». Потом девушка нахмурила брови, словно задумавшись, говорит ли мне остальную информацию. «Даша, Мари, бывшая девушка Артема». Теперь была моя очередь скривиться. «Ты не переживай, они расстались больше года назад, но, кажется, кое-у-кого остались надежды, если она приехала сюда. Но шансов у нее точно нет. К нашему столику присоединились парни, и этот разговор пришлось закончить. Мы очень долго сидели в ресторане, отмечали Новый год. Такая компания мне была по душе». Я реально с ними веселилась и отдыхала. Но временами все равно возвращались мысли к одному человеку. В подвыпившем состоянии вернулась в свой номер и досталась сумочки телефон. Руки так и чесались написать какую-нибудь гадость Артему. Но разблокировав телефон, обнаружила единственное сообщение. «Мы скоро увидимся. Я очень соскучился». С дурацкой улыбкой легла спать, но отвечать не стала. Пусть и он хоть немного помучается, как мучилась я целый день. Проснулась от стука в дверь. Ты спишь еще что ли? Забыла, нас горы ждут. Так хотела кинуть подушкой в дверь, когда увидела на часах время полвосьмого утра. Кажется, мы спать легли всего пару часов назад. Пришлось вставать и приводить себя в порядок. После плотного завтрака мы вышли на улицу и двинулись к канатной дороге, ведущей на горнолыжный спуск. Здесь мы встретили наших друзей, которые были в полном спортивном обмундировании и со сноубордами в руках. «Ого, классно выглядите! Вы уже катались?» – улыбнулась я. «Ага, спустились разок. А теперь будем вас учить, как стоять на этой замечательной доске», – улыбался Антон в ответ. Сначала мы завернули в здание, где получили всю экипировку для катания и такие же красивые сноуборды. Поднявшись на вершину, я была просто в восторге. Прежде чем встать на доску, ребята очень четко провели мне инструктаж. Помогли встать на доску, подсказывали, как правильно держать тело. Через полчаса моих мучений у меня стало немного получаться, и Антон даже меня похвалил. «Ты хорошо все схватываешь, Даша, молодец. Ребята ехали рядом, но кто-нибудь из них обязательно страховал меня». К концу спуска мои ноги тряслись, и я попросила пощады. Договорились немного отдохнуть в отеле, а потом идти на обед. И я уставшая и взлохмаченная поднялась к себе в номер и неожиданно обнаружила на кровати сюрприз. Как звездочка на моей кровати развалился Артем и спал. Его торс был обнажен, лишь на бедрах было полотенце. Волосы еще были мокрые, видимо, он совсем недавно вышел из душа. Постаралась тихонько прикрыть дверь, но Артем все же открыл глаза. «Как ты попал в мой номер?» – спросила удивленно. «В твой? Вообще-то это мой номер!»